Леонгард Франк. Шайка разбойников. Перевод с немецкого. Москва. Издательство художественной литературы. 1970 год. Подводы вдруг покатились по мостовой бесшумно. Горожане жестикулировали, шевелили губами, но ни звука не было слышно. Воздух и дома дрожали, Это загудели, сзывая к субботней вечерней, все тридцать вюрсбургских церковных колоколов. Выделяясь своей мощью далеко, разнесся звон большого соборного колокола. Он покрыл все другие звуки и постепенно угас. Снова стали слышны голоса горожан и шаги запыленного взвода пехотинцев, переходившего старый мост. Лучи заходящего солнца озаряли город. Над серым замком, что на вершине холма, повисли пухлые красные облака, в круто сбегающем вниз королевском винограднике белели головные платки женщин. Начался сбор винограда. Пахло водой, дегтем и ладаном. Несколько мальчуганов с хохотом и криками, игравших в салочки на мосту, бегали вокруг двенадцати огромных статуй святых, высеченных из песчаника, от святого Килиана к Тонтану, от него к Пипину, но внезапно замерли в страхе и притаились за святым колонатом. По мосту шествовал господин Магер, учитель народной школы, тиран многих поколений мальчишек. При каждом шаге он выставлял вперед правое плечо и резко стучал вишневой тростью с ремешком о брусчатку. А вот он злобно оглянулся, и раздул круглые красные щёчки, узнал одного мальчугана. Мальчишки, подавленные встречей, поторопились улизнуть. Мысль о школьных уроках понедельника отравила им завтрашнее воскресенье. Они все боялись учителя, ибо он до тонкости разработал технику наказаний. Никто не умел с такой точностью попадать бамбуковой палкой по кончикам пальцев, Всякий раз по одному и тому же месту, так что пальцы вспухали и синели. Он любил прибольно, в самый неожиданный момент ударить по руке. А когда хотел оттаскать мальчишку за вихры, ухватывал самые тонкие волоски на висках. Понадобится ему новая палка, и провинившийся тащит из лавки целую охапку на выбор. Господин Магер выбирал долго и тщательно, обнюхивал каждую палку, рассекал ею воздух, прислушивался к свисту и, облюбовав, наконец, самую тонкую, самую крепкую, подготовлял к экзекуции, расщепляя кончик. Так он добивался желанного успеха. От удара на ладонях вздувались кровавые пузыри. Детский страх перед господином Магером преследовал его учеников всю жизнь. Случалось, сорокалетние мужчины испуганно сторонились, завидев своего бывшего учителя. В последний день, выпуская учеников из стен школы, господин Магер на всю жизнь задавал им страху. «Мы еще не рассчитались, — говорил он, улыбаясь, — в вечерней школе вы опять попадете в мои руки, а кого забреют, — «Тот снова попадет ко мне рекрутом. Я и там преподаю». Только после этой речи он распускал класс. Господин Магер остановился на мосту и поглядел на освещенные часы маленькой, обращенной фасадом к мосту церквушки, странно приимного ордена. После двух лет дебатов и горячих споров Вюрсбургские отцы города утвердили годовой расход в сумме 20 марок на ночное освещение часов. Нынче циферблат светился в первый раз, причем зажгли его днем еще до захода солнца. Господин Магер испытывал удовлетворение. Он голосовал за свет. Он был за прогресс. Перед церквушкой рыбак с сизом вздернутым носом и рыжими усами, загибаясь вниз от уголков рта, они смахивали на два пушистых беличьих хвостика, толковал с приземистым кривоногим полицейским. — Настоящим часам положено светиться, уж это так! — выкрикивал он решительным жестом, отметая всякое возражение. — Что проку от неосвещенных часов? Ночью все кошки серы. Ай-яй-яй-яй, смерды да только! Два года понадобилось им на это. Он сунул руки в карманы вязаной синей куртки, сердито выпятил нижнюю губу и, отвернувшись, поглядел на мост. К церкви прибежался, тяжело дыша, дородный священник. Крутые бока его ходили ходуном. Святой отец страдал плоскостопием. Маленькая девочка в припрыжку подбежала к нему. «Благословен Иисус Христос!» — она сделала книгсон и подала ему руку. «По веки веков! Аминь!» Священник осенил ее крестом и протянул господину Магеру роговую табакерку. Господин Магер взял щепотку, сделал вид, будто нюхает, и опустил табак в карман. Прошлой ночью чертовы мальчишки стянули из моей новой лодки трехфунтовую щуку, даже стеной ящик в придачу, горланил рыжий рыбак. Вот поймаю мерзавца, башку оторву. Он сунул поднос полицейскому кулак, жилы на его шее вздулись. Из церкви доносился серебристый звон колокольчиков в руках служек. У господина Магера вдруг подогнулись колени. Он побледнел и, воздев руки, шатаясь, привалился к церковной стене. На него галопом мчала сорвавшаяся с привязи лошадь. Она взвелась перед ним на дыбы и поскакала по мосту прочь. Полицейский выхватил саблю и, подняв ее над головой, бросился вслед за лошадью, держась, однако, на почтительном расстоянии. Огромный серый дог помчался, высунув язык за полицейским, и, перегнав его, с радостным лаем запрыгал вокруг лошади. Та остановилась у воза, груженного сеном, и спокойно стала жевать. Док и лошадь принадлежали одному хозяину. Горожане окружили запыхавшегося полицейского. Возница тоже подошел и потрепал по шее сбежавшую лошадь. Она задрала хвост, горожане попятились, а тут же сдвинулись вновь. Док носился вокруг воза и горожан, те, обступив жующую лошадь и набивая трубки, продолжали прерванную было беседу. На мосту возле третьей статуи святого стоял мальчуган. Заграв лицо к небу, он заталкивал в рот ливерную колбасу и медленно вытягивал обратно пустую кожуру. Молоденький студент, сдвинув на затылок зеленую шапку, просеменил мимо мальчишки и строго поглядел вверх на крепость, окна которой горели огнем в последних лучах заходящего солнца. Казалось, из них вот-вот вырвутся языки пламени и взовьются к вечернему небу. Мальчонка вдруг испугался, будто нечаянно проглотил опилки вместо ливера и перестал жевать. С ужасом поглядел он на вторую колбаску, шагнул за святого Киллиана и сунул палец в рот. На содержимое желудка он поглядел с удовлетворением. Потом, вытянув вперед руку и, повесив на палец вторую колбаску, как если бы это была гадюка, медленно направился навстречу мальчишкам, удравшим от господина Макера. «Эй, винету!» Он тихоня с ливерной колбасой, сказал один из ребят, и рот его так и застыл черной круглой дыркой. «Где красное облако? Где?» «А вон, у святого Киллиана». «Ну его! Еще вообразит, что мы с ним водимся!» «Так у него же ливерная колбаса!» «Сколько сдадите за колбаску?» нерешительно спросил Тихоня. Мальчишки мечтательно поглядели на колбасу, висевшую у него на пальце, Виннету после долгих размышлений предложил Феник. Но, получив ее по дешевке, заподозрил неладное и тут же отдернул руку. — Эге, видно, с колбаской дело нечисто. — Да ты что, она свеженькая, у мясника фрица брал. Другую я уже съел. — Сперва побожись. Клянусь честью и вечным блаженством. Не то не поверю. Клянусь честью и вечным блаженством. Колбаса свежая. Так чего ж, винниту? Покупай, посоветовали ему. Винниту купил и, задрав голову к небу, собрался сунуть колбаску в рот. Стой! заорал тихоня и хихикнул. Пост! Нынче пост, не то я сам бы ее слопал. Перепуганный винниту протянул колбаску назад но тихоня не взял ее. — Ты-то уже съел одну? Значит, совершил смертный грех? — ужаснувшись, медленно выговорил Винниту. Он был из строго католической семьи. В старинном доме его родители день и ночь перед аналоями горели неугасимые лампадки. — Съесть-то съел. Да если хочешь, покажу тебе, где она теперь. Возле святого Килиана лежит. Растерянно поглядев на Тихоню, Винниту решительным жестом повесил колбаску на большой палец ноги святого Килиана и бросился на противника. В ту же минуту раздвинулось кольцо горожан, и полицейский вывел лошадь, но бросил ее и подскочил к клубку дерущихся. Тем временем док стянул колбаску с пальца святого Килиана, а лошадь огляделась, вскинула задом, и резво поскакала через мост в сторону дома. За ней припустил идок. Мальчишек как ветром сдуло. Полицейского же окутало черное облако дыма, и он, закашлявшись, на чем свет поносил буксир, дымить, где у моста, строго воспрещается. Прикрыв дымовую трубу, буксир медленно проплывал под аркой. Полицейский сунул саблю в ножны и грозно оглянулся. На мосту было пусто. Ученики в мастерской механика Трита слонялись без дела и боязливо поглядывали на часы. подмастерье уже давно ушел, а они чуть не вырезали мастерскую. Три маленьких токарных станка сверкали, на полу хоть ешь. Но мастер все не приходил, чтобы отпустить их по домам. Олл Шеттерхенд, самый младший ученик, стоял на страже, чтобы предупредить остальных, когда тот покажется. Из кармана рабочего халата он достал маленький напильничек и довольно долго подпиливал черные от грязи ногти. Потом снова покопался в кармане и вытащил ком замасленные ветоши, откуда вылупились слива и круглое зеркальце. Сливу он сунул в рот, зеркальце тщательно протер, а штаны и пустил солнечного зайчика в глаза какой-то кухарки, бледевшей из окна четвертого этажа. Вдруг он в страхе кинулся в мастерскую. Через двор к подругу с тринадцатилетней дочкой шел мастер, человек с холеной рыжей бородкой и холодными зеленоватыми глазами. Старший ученик еще усерднее стал натирать инструменты, которые тер уже битый час. Он смазывал и снова тер, Время от времени поглядывая из-под лобья на мастера, а тот, прислоняясь к одному из станков, читал газету. В мастерской было очень тихо, слышалось только легкое шуршание. Мастер медленно поднял глаза и уставился на работягу, который тут же опустил голову. Девочка, улыбаясь, переводила взгляд с него на отца и обратно. Остальные ученики, затаив дыхание, жались по углам. «Олд передвигал на верстаке сверкающие клещи, молотки и отвертки. Мастер подошел и, скривив губы, глянул на него сверху вниз. У Ольдшаттерхенда затряслись руки, и он поторопился убрать их с верстака. «Ты чего делаешь?» «Привожу инструмент в порядок». «Разве это порядок, с заика несчастный, И мастер впился взглядом, в расширившиеся от ужаса глаза Ольд Шеттерхэнда. «Ты кто?» Ольд Шеттерхэнд залился краской. «Ты кто?» «Заикань несчастный!» «А ты чего трешь, баранья башка?» неожиданно зарал мастер на старшего ученика и закусил нижнюю губу. «Катитесь все к черту, ослиное отродье!» Девочка ластилась к отцу, и насмешливо улыбалась. Ученики бесшумно ударились. Олд Шеттерхенд шел по Кайзерштрассе. Остановившись перед кондитерской, он разглядывал торты на витрине и порой жмурился, чтобы лучше насладиться ароматом. Снизу из подвала, где стояла печь, через железную решетку поднимался теплый сладкий дух. Олд в жизни не повезло. Отец его был бедный человек. А от школьного тирана Магера Ол Шеттерхенд перекочевал к тирану Тритту. В последний раз с вожделением поглядев на торты, Ол Шеттерхенд зашагал дальше. Впереди, неторопливо разглядывая старые дома, шел какой-то незнакомец. На нем был непромокаемый плащ. Олд покосился на незнакомца, неприметно обогнал его, и всякий раз, как тот останавливался, Останавливался тоже, смотрел на домишки, оглядывался на незнакомца. Всеми помыслами он рвался из ненавистного настоящего в неведомое будущее и силой своего желания перевоплощался в незнакомца. — Скажите, пожалуйста, как пройти на Домштрассе? — спросил незнакомец какого-то горожанина и пошел в указанном направлении. Ол Шатерхэнд, балансируя на цыпочках и раскачиваясь из стороны в сторону, старался как можно дольше не терять незнакомца из виду. На встрече ему шел человек с оконной рамой на плече. Эй, послушайте! Человек остановился. Не скажете ли, как пройти на дом штрасы? Я в Версбурге впервые. Человек удивленно глянул на Ол «Да ведь ты сын столяра Фирканта! Ах ты паршивец! Вот я тебя!» Он замахнулся. Олд Шеттерхенд, отшатнувшись, не то плача, не то смеясь, посмотрел ему вслед. У памятника Юлиусу Эхтеру мальчик нагнал мать, маленькую пухлую женщину с мечтательным лицом, в ее умных добрых глазах как бы застыла дума о повседневных заботах и вечной нужде но глубокие морщины озабоченности на ее лице легко превращались в мягкие складочки добродушия. Она тащила большую корзинку, крышка которой откинулась, так что видны были уложенные там платья. На этот раз задатку шесть марок получила. Да он двадцать семь феннингов налогов вычел. Пять марок придется дать отцу на завтрак и карманные, Вот и остаются из его жалования три марки на всю неделю. На эти деньги изволь четверых детей и мужа накормить, да за квартиру платить срок подошел. Лучше бы мне на свет не родиться. Олд помолчал, а потом спросил, что нынче на ужин. — Для отца я припасла голубка, — ответила мать, и поставила корзину на землю. Большой он до голубей охот. И то сказать, всю неделю трудится как каторжный, ну а мы попьем кофейку. Поможешь мне донести? Гляди, это для тебя. Достав из корзины кусочек пирога, она обняла Олд Шаттерхенда за плечи. Лицо ее залилось краской, она так рассмеялась, что даже затряслись плечи. И все не могла успокоиться, рада была поразить сына сладким пирогом. Мать и сын подхватили корзину, и она, чуть не касаясь земли, поплыла между ними по дом штрассе и через старый мост. «Взгляни-ка на облако, мама, вон там, над крепостью. Похоже, на Рим, верно?» Мать улыбнулась про себя. «Ну, какой же ты на Рим!» Было одиннадцать часов вечером. Четырнадцатилетний мальчишка, ученик-переплетчика и атаман шайки-разбойников, сын состоятельной владелицы пивной вдовы Беномен, стоял ногишом у окна чердачной коморки, держа в каждой руке паутюгу. На шпагателе, опоясавшем его бедра, спереди висел красный лоскут величиной с ладонь. Торц мальчугана берел в лучах лунного света. Сзади в коморке царила непроглядная тьма. И с пивной, в которой хозяинчил старший брат атамана, доносила спине солдат. Хотел ее я совратить, да девка испугалась. Атаман по прозвищу «Бледный капитан» приступил к гимнастике. Он расправил грудь, вдохнул полные легкие воздуха, раскинул руки с утюгами в стороны, согнул в локтях, опять разогнул и так много раз подряд. Прижав подбородок к груди, при этом образовался еле заметный двойной подбородочек, и, выпетив нижнюю губу, он наблюдал за игрой своих бицепсов. Внизу хлопнула входная дверь, и раздался женский смех. Облако пивного чада ворвалось в коморку капитана. Неожиданно ночную тишину прорезал вой шакала. «У-у-у-у!» — мрачно раздавалось из темноты. «У-у-у-у!» Бледный капитан прислушался, быстро натянул брюки и куртку, взял в руки башмаки и, крадучись в носках, стал спускаться по лестнице. Перед домом под газовым фонарем стоял небрежно, опираясь на тоненькую тросточку изогнувшуюся дугой, писарь, ученик и будущий письмоводитель адвоката Карфунгштейна. По узкой улочке, мимо покосившихся от старости домишек, Мальчуганы прокрались к подножью темной горы, на вершине которой стоял замок. На крутом склоне в два ряда росли мощные древние липы, а между ними к крепости велась песчаная дорожка. В 1866 году крепость захватили прусаки и срыли стены. С тех пор в замке размещалась рота обозных солдат, а на самом краю обрыва у старушки стояла старая пушка. Из нее палили, чтобы предупредить горожан и пожарную команду, если в городе Вюнсбурге возникал пожар. Ночишки остановились в густой тени лип. Кругом была мертвая тишина. Писарь боязливо огляделся. ц Ты ничего не слышишь?» — В эту пору сюда ни один черт не пойдет, — сказал бледный капитан, однако тоже огляделся и надел башмаки. Писарь прошептал. — Вовсе здесь и не страшно, если не бояться. — Что верно, то верно. — Слушай, на «Элефант Ангаса» продают резиновые набойки. Пара десять фенигов. — Вот я и купил пятнадцать пар. Сидя на земле, бледный капитан задрал ногу, показывая каблук писарю. А мать тут же снесла четырнадцать пар назад. Сказала, не нужны. Теперь мне мимо лавки ходить совестно, будто за всю жизнь не сносишь пятнадцати пар на навоек. Расскажи я кому, никто не поверит? Я бы такого не потерпел. А что поделаешь? И он недовольно вывернул толстые негритянские губы. Ну, недолго ждать осталось. Господи Боже, если бы она знала, что мы задумали! Папаша нынче вздуть меня грозился, если буду водиться с Ольшаттерхендом, с тобой и с остальными. Сказал, отколотит так, что места живого не останется. А ведь знает, что я этого не потерплю. Еще бы! — Я знаю твердо, — продолжал писарь. Путь я отцом никогда бы не был таким олухом. Господи, да у них никакого понятия. Но и вытаращит Жанни глаза. Бледный капитан поднялся и для пробы переступил с ноги на ногу. А правда, будто и вовсе без башмаков, не понимаю, чего мать четырнадцать пар назад снесла. Эх, такие уж они все, ничего не поделаешь. Пошли. Пошли, только тихо. Они поднялись на холм, к тяжелым, из толстых брусив воротам, обитым железом. Через них был ход в крепость. В этот час ворота были уже на запоре. Пригнувшись, они пробрались про гребню холма налево, до обрыва, откуда далеко внизу виден был город. Воздев, как по команде руки, потрясая кулаками, мальчишки выкрикнули, грозя горду. «Горе тебе!» и спрыгнули в крепостной ров. Теперь со всех сторон на холм поднимались маленькие темные фигурки, доходили до обрыва, выкрикивали «Горе тебе!» и, презрев удобный путь, прыгали с высокой стены в ров. Шайка разбойников, ватага четырнадцатилетних мальчишек, была в сборе. Несмотря на осень, стояла удивительно ясная лунная ночь. Над мальчуганами темной громадой выселся замок. Далеко внизу был старый мост, дома и кривые улочки Вюрсбурга, и все тридцать колоколин трепетали в неверном свете луны. Майн, деливший город на две части, сверкал. Каждая звезда отчетливо выделялась на зеленоватом небе, и весь древний город казался отлитым из тяжелого чистого серебра. Разбойники сили кружком во рву, Чинно курили трубку мира. Длинный кусок тростника, такой рос здесь в изобилии. Рядом с разбойниками в лунном свете лежала черная тень замка. Какая-то птица, проснувшись, вспорхнула в кустах ежевики. Разбойники не сводили глаз с костра, потрескавшего в середине круга. В огне горел и дымил окантованный кусок канвы, на которой было вышито изречение «Молись да трудись, Бог в помощи не откажет». Слова скручивались в трубочку, «Бог и трудись» вспыхнули раньше всех. Вельмиту стащил ее из дому. Проглотив слюну, сплевывать ее считалось позором, он заявил. В Южной Америке индейцы все низкорослые, лгуны и трусы. Так то в Южной Америке презрительно протянул бледный капитан. И даже работают на белых. Я проверял. Новая лодка рыжего рыбака привязана только канатом под самым мостом. Весной, как начнется половодье, нам бы и отчалить на ней. День-другой вниз по майну, а там и рейн, Оттуда уже махнем пешком до Гамбурга. Доберемся за две недели, — воскликнул Красное облако. Круглый сирота, он жил у старой тетки, изучая ремесло садовника. Они с теткой вечно ссорились. Однажды Красное облако принял участие в любительском спектакле, и с тех пор, окучивал ли он картофель или готовил похоронные венки, целыми днями декламировал. До Атлантического океана за две недели доберемся. Рот его открывшись, так и застыл, черный и круглый, точно мышиная норка. А потом, ухмыльнувшись, спросил писарь и вздернул брови. Потом? Что значит потом? — воскликнул бледный капитан. Потом раздобудем парусник и отчалим в Америку. Раздобудем парусник? А матросы, которые на нем спят? А вахтенные? А? Может, сам капитан всю ночь стоит у руля, смотрит на море, чтобы пираты судно не захватили? Об этом я много читал. Виннитул сунул руку в огонь и, сжав зубы, глядел поверх разбойников куда-то вдаль. Медленно вытащил он руку из костра. — Там увидим. — Нас дюжина мужчин! — презрительно воскликнул атаман Ты, писарь, верно забыл, что такое абордажный крюк. Это, дорогой мой, делается в два счета. Виннету опустил ноющую руку. А главное, чтобы по всем девственным лесам и прериям Дикого Запада, по всем, что не есть индейским племенам, за одну ночь с быстротой молнии разнеслась жуткая весть, что прибыли мы. Все зависит от первых наших действий. Мы наведем ужас на них и не остановимся перед насилием. — Женщин, конечно, будем щадить, — заключил бледный капитан, выпетив негритянские губы. — Женщин всегда щадят. — Наша конторщица уходит на полчаса раньше нас, — сказал писарь. — Вчера мне, наконец, доверили писать под диктовку. Обычно это делает старший письмоводитель. — Господи! «Диктовка! У старьевщика Эя есть здоровенные старые револьверы. Они нам во как пригодятся!» «Думаешь, можно стянуть?» «Думаю, трудновато будет. Но уж в кого из такой штуки пальнешь, уложишь на месте!» Виннету взял тлеющую головешку, сжал ее в кулаке и, тихонько сосчитав про себя до девяти, Швырнул обратно в огонь.